КОЗАДОИ По вечерам над лесной поляной или широкой просекой можно увидеть довольно крупную птицу. Она то стремительно мчится, то делает замысловатые пируэты, то, остановившись на одном месте, быстро-быстро трепещет крыльями и вдруг исчезает так же стремительно где-то в зарослях. А через минуту Оттуда доносится громкое мурлыканье. Это козадой. Так называют эту птицу в Италии, в Германии, во Франции и в России. В Испании ее называют обманщиком пастухов. Своё недоброе имя птица получила потому, что издавна существовала легенда, будто прилетает она ночами или вечерами к стаду и выдаивает у коров или у кос молоко. Действительно, рот у птицы большой, похоже, будто он специально приспособлен захватывать вымя. Кроме того, птица эта часто вечерами летает над стадом. И прогоняли ее, даже убивали нередко. А ведь не ради молока прилетает козадой. По вечерам много мух, слепней, оводов вьется над стадом. Ради них козадой и прилетает, питается птица исключительно насекомыми. У козадоя все приспособлено к охоте в воздухе. Большие, направленные вперед глаза, огромный рот, которым он как с очком захватывает добычу. Днем козадоя увидеть трудно. Его покровительственная окраска, манера сидеть не поперек сука, а вдоль, делает птицу невидимой. Даже рядом пройдешь — не заметишь. Разве что яркие черные глаза выдадут Козадоя, но они почти всегда закрыты. Также неподвижно сидит птица на гнезде. Впрочем, назвать гнездом то место, где лежит одно-два яичка этой птицы и где через восемнадцать дней появляются птенцы, никак нельзя. Козадоя откладывает яйца прямо на земле и садится на них. И яйца, и будущие птенцы — защищены лишь самой птицей, точнее ее окраской. Птенцы появляются уже опушенные и скоро начинают бродить вокруг ямки. Она образуется в процессе насиживания, но большую часть времени они проводят под крыльями родительницы и отец постоянно тут же. Насиживают яйца они оба. Вечером проголодавшиеся детишки начинают просить есть, и родители отправляются на охоту, возвращаются с добычей и погружают свои клювы в широкие открытые рты птенцов, так отдают им еду. Любопытно, что рядом с гнездом, метрах в двух-трех, долго еще лежат скорлупки от яиц. Но это не оплошность, это... Ориентир, по которому ночью находит козадой место, где сидят птенцы. Так ведет себя обыкновенный козадой, один из 69 видов семейства настоящих козадоев. Можно говорить о других козадоях, но обыкновенный, который проходит сейчас на параде, самый типичный. Другие виды похожи на него и внешне. Могут быть лишь светлее или темнее, и по поведению. О характерных для в глазах и клюве мы уже говорили. Надо добавить, что у всех козадоев короткие ноги. Почти все они устраивают гнезда на земле. Все питаются исключительно насекомыми, которых ловят в воздухе. Козадои хорошо летают. Жить они предпочитают в лесистых местах, где есть большие поляны или широкие прогалины. Некоторые виды этого семейства живут в пустыне. Почти в каждом семействе, кроме обычных птиц, есть какая-нибудь оригинальная. Семейство настоящих козадоев не исключение. В нем есть птицы, на зиму впадающие в спячку. Но прежде чем об этом говорить, следует отметить, что козадои вообще обладают интересной особенностью. Во время плохой погоды, когда исчезают насекомые, они и их птенцы как бы засыпают или оцепеневают. Иногда такое оцепенение может длиться несколько дней. А вот козадой, живущий в Северной Америке, впадает в спячку, которая продолжается не один месяц до 85 дней. Местные жители давно заметили это и даже назвали птицу «спящим козадоем». Ученые поверили лишь после того, как провели тщательные наблюдения и установили действительно, птицы на зиму оцепеневают, температура тела снижается у них с 40-41 градуса до 18-19, некоторые исследователи утверждают, что и до 5 градусов и потребление кислорода уменьшается в 30 раз. В западном полушарии есть и другой оригинальной козадой — гуахару который относится к семейству жиряковых. Живут гуахаро в Южной Америке. В глубоких горных пещерах собирается большое количество этих птиц. Там, на небольших уступчиках, в маленьких выбоинах, устраивают птицы свои очень примитивные гнезда и откладывают по два яйца, которые насиживают оба родителя. Целые дни Гуахара проводят в пещерах. Воображение посетителя поражают раздающиеся со всех сторон зловещие выкрики птиц, какое-то своеобразное кудахтанье, пронзительные, резкие взвизгивания, непереносимые для человека для непривычного уха, во всяком случае, — писал профессор Гладков. Однако гуахаро издают и другие звуки. Проводя всю жизнь в темноте, из пещер гуахаро вылетают только ночью, птицы научились пользоваться эхолокацией. Но в отличие от эхолокаций летучих мышей, издающих неслышимые человеком звуки, звуки, издаваемые гуахаро, лежат в пределах человеческого слуха. Это объясняется тем, что летает Гуахару гораздо медленнее летучих мышей. Слышимый человеком звук, как известно, распространяется в воздухе со скоростью 340 метров в секунду, а Гуахары летят в 15-20 раз медленнее. Значит, звук издаваемый птицей Он похож на частое пощелкивание, успевает дойти до препятствия, вернуться обратно и предупредить птицу об этом препятствии. Гуахаро — растительноядные птицы. Кормятся плодами пальм, срывая их на лету. Этими же плодами, правда полупереваренными, потому что приносят их в пещеру в желудках, кормят птицы и своих птенцов. Любопытно, что летают гуахаро за пищей километров на 40-50, а птенцов кормят три, а то и шесть раз за ночь. Значит, пролетают они за ночь не менее 120, если не все 300 километров. Плоды пальмы пища, видно, очень калорийная. Во всяком случае, птенцы поправляются настолько, что становятся вдвое тяжелее родителей и по определению Гладкова представляют собой в буквальном смысле слова беспомощные жировые мешки. Местные жители издавна умеют проникать в труднодоступные пещеры, где гнездятся гуахара, и собирать птенцов, вытапливая из них жир. Индейцы употребляют его в пищу, пользуются им для освещения. Там же, в западном полушарии, живет серый Потто, относящийся к семейству исполинских козадоев. представители этого семейства действительно крупные птицы до полуметра в длину интересны они тем что устраивают свои гнезда обязательно на верхушке обломанного дерева яйцо откладывают одно больше в такое гнездо и не поместится насиживать там тоже нелегко но подто приспособился, сидит вертикально, вытянув хвост вдоль ствола, прикрывая яйцо распушенными перьями груди. Ловит Потто насекомых на лету, но не в полете, как обыкновенной козадой. Он высматривает свою жертву, сидя на месте, взлетает, хватает жука или цикаду и возвращается на место. А вот лягушка роты... Семейство лягушкороты, живущие в Азии, ловят жуков, скорпионов, собирают личинки на земле. Гнезда они устраивают на деревьях.